За что люблю Викторовну? При посторонних она нас никогда не распекает, в отличие от других врачей, которые не стесняются надавать по голове подчиненным публично. Но уж зато, когда мы остаёмся наедне, то спуску от неё не жди. Мы не ждали. — Ну что, красной армии не утомились колошматить голосом близким? — Температурой к абсолютному нулю, спросила Анна Викторовна, спускаясь, не оборачиваясь. Мы виновата пробурчали что-то, не имея смелости возразить. — Так, значит, не устали? Может, еще кому ребра поломаем, а то и сразу кишки выпустим, а? — Дуболомы хреновы Вашу мамашу! Врач, наконец, остановилась и принялась выпускать бурлящие внутри наружу. — Спецназ недоделанный, мордовороты чертовы. Чип и Дейл, мать вашу, по почкам, чего молчить? — Мы не специально, ты не в детском саду вертинский Да вы оба вообще понимаете, как вы меня сейчас подставили этой вот своей выходкой? Где ваши мозги, фельдшера, если толкаш очухается и жалобу напишет, чья голова полетит? — Не напишет, — жалко пробормотал Серега не поднимая глаз от дороги, где он же с минуту что-то вдумчиво изучал. Сашка не даст, да и ума не хватит. Что, Сашка, а если б другой кто-то приехал? А если у него даже без ума есть какая-нибудь сестра-адвокат? Вы вообще понимаете, что он творили Бабку вам жалко, а меня вам не жалко. Если меня посадят из-за вашей дури, меня не жалко станет, а? Мы угрюмо молчали не рискуя вставить хоть слово, пока Викторовна бушевала, как снежный буран над тундрой. Да и нечего нам было вставлять, если честно. Ответственность за все на вызове несет врач. Нам за это наше робингудство грозил выговор и лишение зарплатных процентов. Вот Анна Викторовна могла смело вылететь с работы и пойти под суд потому к не повлияла на ситуацию. Поэтому мы молча стояли, выслушивая поток упреков, не поднимая глаз, во все густеющих сумерках. — Все. С меня вас хватит обоих. — Достали. Теперь, чтобы рта не открывали на вызовах, ясно? Зашейте их себе, если не в силах вести себя, только так, как веду себя я. Понятно? — Да, понятно, Сергей. — Понятно, Анна Викторовна, — пробормотал Серега. — Давно все понятно. Не бейте только. — Еще руки о вас сморать! — презрительно скривилась врач Бегом в машину! Мы угрюмо поплелись в салон газели, показавшейся нам жутко тесным для нашего совокупного стыда. Серега достал сотовый и уперся взглядом в него, неведомо что там рассматривая. Я, пока Викторовна раздраженно шуршала ручкой по карте вызова, принялся наводить порядок в терапевтической сумке доставая каждую ампулу из ячейки и вдумчиво изучая сроки годности растворов, хотя продел это недалеко к утрам. — Ромашка, бригада семь свободно на видной, — донеслась с кабином. Мы навострили уши. — Семерочка, пожалуйста, — донесся искаженный динамиком рации голос-диспетчера. — Не ГВС, слава богу. — Улица Каштанова, дом 86, с буквой «Б». Это частный дом, подъезда к нему нет. Будут встречать у конечной остановки автобуса. Там псих больной на учёте, буянит. Фамилия Гурьянов, сорок четыре года, вызывает жена. Вызов приняли, Ромашка. Машина, рыкнув двигателем и шурша бортом по живой изгороди, ползла вниз, ощупывая дорогу светом фар. Каштановая, вздохнул я, глядя на скребущую стекло зелень. У черта на куличках опять, а я есть хочу, как скотина. Гурьянов... Гурьянов пробормотал напарника. Что-то знакомое. Гурьянов, Каштанов... А, вспомнил. Ну, готовься к драке, Антоха. Многообещающий скривился я. а поподробнее. Врядный тип. Я у него раза два был, оба раза с мордобоем забирали. Сам не пойдет, по-любому проверено. Виталийч у него в прошлый раз был, а они на себя милицию вызывали, рассказывал. Тот вроде с вилами в подвал залез и... Ди ими тыкал. — Весело. У тебя бронежилета там нигде не завалялась? Вчера постирал, еще не высох. Дежурно отшутился, Серега. — Нет, Антох, тут все серьезно, лучше не лезть на рожон. — Не учи ученого. Когда мы выбрались на Приморскую трассу, из шкафа над моей головой раздался мелодичный звук пришедшей СМС-ки. Кого там еще? Я вотщил телефон. Всегда убираю его туда, чтобы не расколотили в потенциально возможной драке, и уставился на экран. Номер был незнакомый. Точнее, забытый, потому что последние цифры... 333 тридцать все равно напоминали о хозяйке. — Антон, мне надо с тобой поговорить. Серьезно, Кристина. — Кто там? — поинтересовался Серега. — Опять реклама, как можно равнодушнее, — ответил я, торопливо стирая сообщение. — Достали уже! За окном, в сгустившейся темноте, проносились редкие кустарники, окаймляющие обочину дороги, за которой разлилась бескрайняя пустыня моря. От солнца осталось лишь медленно тускнеющее... Алая кайма, раскрасившие далекие облачка в розовые оттенки. Море, лишившись солнца, стало угрюмым и чужим, словно таящим, невнятную угрозу. — Чего она хочет? — Кто? — Кристина, кто? — фыркнул Серега. — Или ты от рекламы с такой неземной тоской во взоре в окно стал пялиться? — И кто тебе соорудил такого догадливого? — с досадой спросил я. «Мама с папой, кто же еще?» «Давай сынку покайся, душе же легче станет». «Кто тебе сказал, что у меня с душой непорядок?» Сдернул бровью я. «Полтора года уж прошло, хватит». «Антош, ты мне только сказки и не рассказывай, ладно?» Серега с дружеской укоризной слегка стукнул меня кулаком по колену. «Я не в курсе деталей, но тебя давно знаю, а у тебя же на Аверсе все написано». Я тоскливо вздохнул, потому что снова раздался звук, оповещающий об очередной эсэмэске. — Антон, мне действительно нужна твоя помощь. Пожалуйста, позвони мне, как приедешь в ПНД. — Ну, и что, будешь звонить? — поинтересовался Серега, который бессовестно подглядывал перегнувшись еще из носилки Нет, — отрезал я, стирая это сообщение, — деньги еще тратить на нее. Мы помолчали, слушая грохотание носилок на лафете и скрип частей машины, тех самых, которым скрипеть вообще не полагается. В салоне газели было темно и неуютно. Крутящееся кресло, на котором сидел я, крутилось только вправо, обратное вращение, согласно каким-то неведомым силам, осуществляло совокупными силами двоих людей разом. Откидная ручка кресла, та, которая справа была оторвана уж год как развязавшимся и прыгнувшим меня шизофреником, оторвана на совесть, с мясом, к восстановлению, как я понимаю, не подлежал левая же, на которую спящий Серега взял обыкновение налегать всем телом, когда занимал кресло, нехорошо болталась и была близка к тому, чтобы повторить судьбу своей напарницы. Вообще, салон санитарной «Газели» был лишь приблизительно похож на машину скорой помощи, главным образом надписью снаружи. Пол был покрыт изодравшимся линолеумом, который было трудно подметать, еще труднее мыть. Стены изначально белые, теперь имели грязно-серую гамму оттенков после непрерывного контакта с дезрастворами. Шкафчики для медоборудования не имели замков и ручек. Один даже не имел дверцы, выбитой буйным белочником полгода назад. Что-то там не померещилось на светлом фоне. За моей спиной была раковина с краном, теоретически предназначенная для мытья рук при процедурных делах в машине. На деле же бак для воды давно отсутствовал, таком демонтированный и загнанный за пузырь деловитым палочем. А раковина у нас использовалась как хранилище вязок. «Серость!» Беднота, грязь, как это все остыть Мы с Серегой, насколько это возможно, драйли машину. Да толку-то, это ж не амбулаторный кабинет, где, кстати, то и дело, что то находит наш вездесущий эпидемиолог, делая регулярные смывы и посевы. Что тогда говорить о салоне машины, когда постоянно летит пыль, где ходят в обуви, где само понятие текущей уборкой является абсурдным? «Передвижная палата больного» — так называет нашу машину начальство Какая чушь! Она меня бросила, Серега. Внезапно для самого себя сказал я. Бросила. А теперь просит помощи. Может, она действительно считает, что если я работаю на психбригаде, то и сам с головой не дружу. — Так наши сама в психушке работает, — недоуменно ответил напарник. — А вообще, кажется, я понял, чего это тебя на общую бригаду потянуло, Вертинский. — Да дурак ты, — разозлился Если б я хотел с ней не встречаться, просто сменами поменялся бы, и все. — Чего вы разошлись-то после недолгого молчания? — Долго молчать он вообще не умеет, — спросил Серега. — Я в курсе, в принципе, но так, в общем. — Да ни черта ты не в курсе, дружище. Все, что ты знаешь, так это то, что я ввалился к тебе в полдвенадцатого ночи, пьяный зареванной измазанной собственной кровью с изрезанной раны предплечья. Ты же меня и зашивал, не желая тащить в трампуктвели риск встретить коллег и нарваться на ненужные вопросы и в последующем ненужй разговор. А я после этого месяц спрятал повязку под намотанным сверху эластичным бинтом, отговаривал что связки растянул стыд и позор Сёга не зря подрабатывал в трампункте. Шов получился чистым, Рана зажила первичным натяжением, и рубец получился в виде тонкой белой линии, которая даже не сильно бросалась в глаза. Вот с душевной раной все обстояло гораздо сложнее. Не хотела она заживать. — Если б я знал. Но хоть догадки-то есть. — Как же, — зло фыркнул я. — Полным-полно. За одну из них она замуж выскочила и ребенка воспроизвела. — Ясно. «Хорошо тебе. Мне вот, например, ни хрена не ясно», — буркнул я, толкая его с камьи. «Дай покурю», — прикроет Викторовна пока. Наш врач, не переносящий запах табака, категорически не разрешает курить в машине. Посему этот акт у нас проходит с предосторожностями диверсионной акции на вражеской территории. Серега, пересев в кресло, как бы невзначай положил ручищу на окно в переборке, закрывая его наполовину, и, аккуратно, стараясь не сильно шуметь, прикрыл заслонку из оргстекла. Вести из полей, которые неслись из динамика, надежно заглушили это действие. Я, убедившись, что ни один предательский дымок не проникает в кабину, щелкнул зажигалкой, прикрывая огонек ладонью. Первая затяжка была настолько противной, что я едва не закашлялся. «Не нервничая Антоха!» Успокаивающе произнёс Серёга. распишет значит, осталось у неё там что-то ещё в душе. А мне-то что скривился? Какое мне дело до остатков у неё в душе? Ей было дело до моей души, которую... А, какая хрен разница? Вторая затяжка была не лучше первой. Я, глотая спазм, сплюнул в окно. Чё это ты яву смолишь? Да потому что она дешёвая, Серёжа. Со злой откровенностью сказал я, чувствуя предательское пощипывание уголка глаз. Она дешевая, а я бедный, понимаешь? Это все, что я могу себе позволить. Я так получилось не олигарх а вшивый фельдшер скорой помощи, который хоть и пашет, как ломовая лошадь, на две ставки, но на новую иномарку все никак не скопит. Хахаль, думаю, денежный попался снова, проявил смекалку Серега. Денежный, слабо сказано, очень денежный, суперденежный, сынуля богатых папы и мамы, которые свое чадо настолько оберегали с младенчества, что после окончания школы подарили два дома на лесной, которые этот сучонок сдает в наем и имеет не работы столько в месяц, сколько я за всю жизнь в руках держал. — Так какого ляда крестинка с тобой связалась, если ты, как говоришь, голь перекатная? — растерялся напарник а спроси ее. Разругались они там или что еще, не знаю. Когда мы первый раз встретились, она одна была, точно знаю. Может, влюбилась, тоже не знаю. Говорила, по крайней мере. Да только через месяц наших встреч поняла, что любовь любовью, а от дискотек до дорогих шмоток тяжело отвыкать, не говоришь о поездках на мерсе Кто такой Антон Вертинский, если у него одна куртка уж третий сезон? «Зарплата 4200 на работу он на маршрутках ездит». «Ладно, ладно, ты не заводись так». «Хрена мне заводиться!» Вопреки заданному вопросу завелся я. «И так спокоен, как подбитый танк. Ты спросил, я ответил». «Антох, на меня ты -то только не гони, ладно?» Посерьезнее предупредил Серега. «Это не я тебя бросил». Третья затяжка стала комом в горле. Я в ярости швырнул сигарету в окно, мельком заметив вспыхнувший и погасший сноп искр, когда она ударилась обо что-то, темнеющее в сгустившихся сумерках. Мы помолчали, слушая грохот насилочных колес и Я несколько раз глубоко вздохнул и выдохнул, подергав диафрагмой Хватит! Действительно хватит! Моя прошлая любовь — это утиль, мертвый груз, который нет смысла гальванизировать и ворошить, разыскивая крупицы золота в куче мусора. Особенно если этих крупиц там не было изначально. Как нет смысла склеивать разбитую чашку. Один черт не будет такой, как раньше. Все равно будет протекать. А этими протеканиями сыт по самое горло. В конце концов, я жив и здоров. Сам себе хозяин, работая на любимой работе. А Кристина... Проблемы сейчас именно у нее, а не у меня. Значит, все же получила то, на что так долго и упорно нарывалась. Ну, вот и ладушки, как говорится. Я тряхнул головой, прогоняя остатки мысли. Извини, Сереж, прав был. Да забыл уже, смущенно буркнул напарник. Оно и понятно. Нервы, эмоции, чувства. В задницу чувства эти силы, сказал я глубокую и самую вонючую задницу, которая только существует на свете, да навеки вечны. «Это к нам на бригаду, что ли?» Анна Викторовна недовольно обернулась на наш совокупный хохот, но ничего не сказала.